По ближайшим дорогам снова началось движение, слышался громкий разговор на немецком языке и стрельба. Под конец Александра Григорьевна почти совсем выбилась из сил, опустилась на землю и, навзрыд, заплакала. Я услышал Чубаров и негромко окликнул. Оказалось, что она не дошла до них, Несколько десятков метров. Подойдя к ним, она увидела комочком лежавшую на земле Олю. Голова ее была прислонена к узлу. Чубаров сидел рядом и вымолачивал фуражку зерно. «Живы?» — тяжело опускаясь, спросила Александра Григорьевна. «Живем и колоски жуем», — ответил Чубаров. «Тетя Шура, ты пришла, ты вернулась». Всем телом, прижимаясь к ней, заговорила Оля. — Я думала, что ты к нам не придешь. — Поешьте, Александра Григорьевна, зернышек, — предложил Чубаров. — Я тут намолотил. — Вкусные? — Тот же хлеб, да еще с молочком. — Спасибо, Чубаров, спасибо. — Покушай, тетя Шура, покушай, — попросила Оля. Александра Григорьевна взяла в рот зерна, и стала медленно пережевывать. Минуту спустя почувствовала, как она голодна, и ей показалось, что вкуснее этой недозревшей ржи она ничего в жизни не ела. — Ну, что вы там заметили, Александра Григорьевна? — спросил Чубаров. — На заставу глядела. Коней наших видела. Потом их кто-то угнал, В нашем доме печка топится, да им видно. — Кто же тетя Шура затопил? — Может, там мама? — степенувшись, спросила Оля. — Не знаю, Оленька, кто там топит, — низко опуская голову, проговорила Александра Григорьевна. Она еще никак не могла свыкнуться с мыслью, что кто-то чужой может быть на заставе. Подкрепившись хлебными зернами, Они решили продвинуться ближе к каналу, чтобы утолить одолевавшую всех жажду. Шура взяла Олю на руки. Чубаров, опираясь на винтовку, тащился сзади. Пройдя несколько шагов, скрипнув зубами, пограничник упал на землю. Вырывая руками кусты ржи, он пополз на боку и все время стонал. До канала они так и не добрались, а очутились на какой-то меже около картофельного поля. Здесь их и застала мучительная страшная ночь, первая ночь на захваченной врагом родной земле. Ночью по всем дорогам на восток двигались колонны вражеских войск. Всюду, за высокой темной грядой августовских лесов, горели селы. В синем июньском небе гудели моторами сотни самолетов. Так же мучительно прошли для Александры Григорьевны и ее спутников и второй день, и вторая ночь. Не было возможности добраться ни до канала, чтобы напиться воды, ни укрыться в лесу. Наступило утро третьего дня. Солнышко поднялось над лесом, сверкнула горячими лучами и разбудила маленькую Олю. Порадоваться бы этому ласковому свету, улыбнуться бы ему весело. Но у Оля пересохла во рту, и запеклись воспаленные губы. Третьи сутки без воды, без корочки хлеба. На берегу канала повсюду расположились фашистские солдаты. У Чубарова вздулась нога очень сильно болела голова. «Плохо мне, Александра Григорьевна!» — хрипло говорит Чубаров. «Что же можно сделать, миленький мой?» — не поднимая головы, отвечает Александра Григорьевна. «У меня секретные документы», — сурово продолжает Чубаров, «которые я должен был сдать в комендатуру и не сдал. Надо их уничтожить. Возьмите сумку и достаньте». Порвем их, а то мало ли что может со мной случиться. Не читая, рвали вместе на мелкие кусочки...